Возня. Штаб-маршал оказался щупловат Редкое явление. За время службы Тутор Рор привык к массивным, животастым инспекторам. Тенденция, сложившаяся из наблюдений генерала Канонира, свидетельствовала о том, что чем выше верховная инстанция, тем увесистее и крупнокалибернее ее представители. Ретроспективно оценивая своих сокурсников-кадетов, Тутор Рор приходил к выводу, что уже в юношеские годы, замеряя размер скул и толщину кисти, можно с уверенностью судить о восхождении кандидата вверх по служебной лестнице. Конечно, на начальной стадии куда большую роль играло упорство. Но на некотором карьеристском этапе общая масса испытуемого и вознесение его плеч над окружающим пейзажем начинало играть первостепенную роль. костные пианисты с удлиненными пальчиками или мелкие живчики, напоминающие в подвижности батареечных кроликов, молотящих в барабаны, на роль маршалов не годились априорно даже если располагали родственниками в штабах всех инстанций. Худощавым жердям-карьеристам получалось сделать восхождение в стане политиков. В дипломатическом корпусе ценились имитаторы, выродившиеся аристократии прошлого, но уж никак не в армии. В этот раз Шано, видимо, не решился рисковать своим золотым массогабаритным фондом. Прислали мелочь, курьез карьеристической статистики, исключение, подтверждающее правило. Явно догадываясь и тайно страдая от своей маршальской неполноценности, прибывший старичок компенсировал ее чем мог. Китель в плечах непропорционально раздувался вширь, используя поролон, вату, а скорее всего сложный проволочный каркас. Сапоги его имели удлиненные, хитро вделанные набойки и завышенный каблук. Ремень, вроде бы затянутый до предела, на самом деле тоже имел хитрые вставки и подставки то Тору Рору очень хотелось вроде бы нечаянно ткнуть пальцем в натянутую материю, проверяя плотность воздушной подушки. Аэродром и погон и их золотое сияние слепили подобно снежному насту горных склонов. Но наибольшую инженерную загадку представлял собой головной убор. Благодаря вложенной в него тайне, он возносился почти до уровня бровей командира сонного ящера. Несколько портило осанку и еще более чем каблуки смещало в неустойчивость центр масс-маршала плотное, Многорядная с перехлестами кольчуга из медали. Но тут уж деться было некуда. Необходимая тотальная мода среди всего верхнего эшелона. Туторрор предчувствовал основные нюансы, потому встретил маршала у трапа, втянутой внутрь подвижной крепости лифтовой кабины, тяни толкая. Генерал канонир тоже имел орденаносную грудь и, расправив плечи, представлял собой имитацию павлиньего хвоста. Он радовался, что парадный мундир был выглажен еще тем сгинувшим в тартаражи денщиком. Они новой приставкой из РНК, возможно, и следующим в каких-то вопросах, но вот в глажке не особенно. Доклад о готовности сонного ящера прошел на ура. Маршал был настолько тронут, что после официального приветствия пожал Рору руку. Ладонь у инспектора была малюсенькой, но потливой, или может он пользовался каким-то кремом, то Рору не досуг было нюхать мокрую руку. Предложенный генералом-канониром план начать инспекцию с кают-компании, сейчас временно перепрофилированный в банкетный зал, Маршал уверенно отверг. Тут Туторр не удивился. Он знал, что будет именно так. После многочасового полета, а в общем многосуточного путешествия с Южного материка, Маршал пылал активностью и желал застать все службы боевой горы врасплох. Понятное дело, первым объектом в программе значился центральный командный пункт. Здесь Маршал торчал около часа. Усаживался в боевые кресла, раскачиваясь в них в целях проверки демпфирующих и амортизационных механизмов. С его малой массой это было крайне сложно. Беседовал с личным составом, выбирая самых младшеньких по званию. Всех рядовых операторов тот предусмотрительно заменил младшими офицерами помоложе и побойчей. Так что все техно бойко рапортовали старичку о сущности радиолокации, термоядерном синтезе, толкающем боевую гору вперед, а также о прикидочном арсенале противостоящей 18-й береговой армии. Заскучав или почувствовав головокружение от избыточных знаний, маршал не решился на беседу с оперативным полковником и даже с майором-целевиком. Правда, он потребовал, чтобы оператор-капитан скрутил болты одного из индикаторных блоков, а потом долго и с умилением смотрел на внутренность приоткрывшейся тайны электронно-лучевых трубок. Тут Рор послал бронекапитану многозначительный знак «бровями». Так что тот был на чеку, и когда в проснувшемся порыве тяги к науке маршал захотел тронуть пальчиками заманчиво шелестящее реле во внутренностях блока, офицер мягко, но ловко перехватил его кисть. Сорок две тысячи, сказал он многозначительно, – «а отключать нельзя, мы в боевом режиме. А, -а, а, кивнул маршал с пониманием, вряд ли догадавшись, что речь шла о вольтах. Короче, когда генеральный инспектор несколько присытился электроникой, тут урор перевел дух. Не желаете спуститься в реакторную? Закрепил он очередную победу. Маршала передернуло. Похоже, его сильно волновали собственные детородные функции. Как и большинство далеких от техники людей, он верил страшилкам, передаваемым в армии из поколения в поколение. Генерал Канонир, думаете, я совсем штабная крыса? хитро прищурился маршал. Я уже отсюда убедился, что ваша термоядерная печь в допуске. А вот медчасть надо будет посмотреть, как там у вас насчет профилактики болезней, стимулируемых радиацией. Все в норме, господин маршал. Заверил его тут урор. В смысле никаких ЧП с реакторами последнее время не случалось. Личный состав здоров. «Проверим, проверим, генерал!» С довольной шутливостью погрозил ему направление штаба оборонительно-наступательных операций. И инспекция продолжилась.